На другое утро он отправился в дом в Субуре, к Маре. Она просияла, когда увидела Иосифа. На ее круглом ясном лице, теперь слегка пополневшем, отражалось малейшее волнение. Мальчик тоже, видимо, обрадовался. Его модель подвигается, скоро он сможет показать ее отцу. Мара озабоченно засуетилась. Она приготовила Иосифу холодную... ножную ванну. Она знала, что когда он приходит пешком, то любит вымыть ноги. Она пыталась сделать так, чтобы ему было уютно, принесла скамеечку ледяные напитки. Иосиф все это милостиво принимал. Но пока она бегала туда и сюда, он не сводил с нее глаз. За эти десять лет она слегка расплылась, Но теперь он этого не видел, вернее, видел ее такой, какой не видел за все время ее пребывания в Риме, такой, какой она была некогда в Кесарии. Его воображение стерло пухлость с ее щек, он видел ее лицо таким же чистым, продолговатым, ее лоб таким же сияющим, как тогда. Видел удлиненные глаза, полногубый, выпуклый рот, все ее смиренное, юное, сладостное галилейское лицо, подчеркнутое в своей чистоте темно-коричневым четырехугольным платьем с красными полосами, какие носят на севере Иудеи. И в нем проснулось желание, как в первое время в Кесарии. И очень жаль было Аврааму. Он дал Дарион обещание. Теперешнее Дарион и малости ему не уступит. Он любит своего сына Павла, и он привязан к Дарион. Может быть, это несчастье для него, что он к ней привязан, но, как всегда, он не в силах от нее оторваться. Нужно взять себя в руки. Нужно сказать Маре. Он мялся. Ему трудно было начать, трудно разрушить мир этого дома. Кругом свирепствовала эпидемия, но здесь в комнате все было безмятежно. Коренастый мальчик Симон Яники, его еврейский сын сидел против него, усердно читал Иудейскую войну, медленно, но успешно доискиваясь смысла. Мара тихо слушала непонимающее и счастливое. И вот он должен все это разрушить. Он сделал над собой усилие. Решительно заявил, что теперь, после того, как заболел и умер его тесть, он считает неподходящим для Мары и мальчика оставаться в Риме. Симон удивленно взглянул на него. «Как же так?» — спросил он. «Ведь Мор до сих пор его не трогал, он не боится его». Скоро подумал он, «можно уже будет показать отцу модель». Все эти недели трудился он над ней. Неужели все пропадет даром? Где найдет он такого усердного помощника, как его друг Константин? Мара не была умной женщиной, но когда дело касалось Иосифа, она отличалась с большой чуткостью. Сегодня она с самого начала поняла, что Иосиф намерен ей что-то сообщить, что-то неприятное. И сейчас, когда он заговорил, она очень испугалась, сразу угадала, в чем дело. Она много расспрашивала про госпожу Дарион, знала, что она, Мара, для нее как бельмо на глазу. Вероятно, предложение Иосифа подсказано Дарион. Иосиф так долго терпел Мару в Риме, за последнее время ей даже казалось, что присутствие ее и мальчика служит ему поддержкой. Откуда эта внезапная забота? Теперь, когда эпидемия начинает стихать. Наверное, Дарион требовала, чтобы она уехала. А когда она уедет, Дарион уж сумеет помешать ей вернуться. Ах, она это прекрасно понимала. Будь она сама на месте Дарион, Она, вероятно, тоже не потерпела бы присутствия второй жены Иосифа и ее ребенка. Все это Мара поняла в одно мгновение, и радость на ее тихом милом лице угасла. Но она не стала приводить длинные ненужные возражения. Она приказала замолчать и мальчику, и сама покорилась. В глубине души она никогда не верила в прочность теперешнего своего счастья. И именно тогда, когда Иосиф обещал ей, что воспитает мальчика у друзей, она начала сомневаться.